Для солдат советских армий, разбитых, разрубленных на части, выжженных артиллерией и вытоптанных траками немецких, американских, английских или канадских танков, это все не имело никакого значения. Даже для тех из них, кто еще оставался жив. Сто тридцатый латышский стрелковый корпус генерала Бранткална. Один из немногих еще держащихся островков в море т е к у щ и х на северо-восток дивизии с белыми крестами и белыми звездами на танковой броне доживал свои последние часы. Цепочка холмов, вытянувшаяся почти правильной дугой между двумя испепеленными фальварками, была истерзана всеми видами оружия, насколько это только возможно. Считать немецкую артиллерию слабой может только тот, кто не был под ее ударом. И считать немецкую авиацию разбитой может только тот, на кого в конце сорок четвертого года не падали бомбы в о с м д е с я т в о с ь м ы х безнаказанно плывущих за тянутым дымом пожаров в небе. Их обошли уже слева и справа. И пантеры уже пытались ударить сзади, и также отходили, ища себе более полезное для здоровья занятие, чем добивание отчаянно отгрызавшегося корпуса. Брандкалн все понимал. Его, конечно, не просвещали в высоких штабах, а его и с т и н н о й задачи, и он ни разу не видел лично ни жукова. не тем более Сталина. Но весь опыт, полученный кровью, своей и чужой, ясно давал ему понять, это конец. Генерал знал, что их не бросили, пока связь была. Казаков и Еременко твердили ему: держись, только держись, сколько можешь. но ни один из них не заикнулся о том, сколько именно надо держаться, пока не подойдут свои. Что это означает, было понятно. Корпусом пожертвовали и армией пожертвовали, и, наверное, не ею одной, чтобы втянуть в сражение как можно больше вражеских сил, пустить им первую кровь. заставить тратить силы, замедлять продвижение, дезориентировать. Это было по-русски, и это было, наверное, правильно. Командарм и к о н ф р о н т а не бросали корпуса на произвол судьбы. Они задействовали весь диапазон своих средств, чтобы продать свою жизнь подороже. Это было именно то, что от них требовалось на этом этапе. артиллерийские полки, уцелевшие в первые часы, или вопреки воле врагов спасенные отчаянно злодерущимися летчиками воздушных армий, управляемые с максимумом изворотливости и хитрости, на которые были способны советские офицеры, двигались и стреляли. эскадрильи бомбардировщиков прорывались к линии фронта, сбрасывали свой груз. и откатывались назад, теряя машины и людей. Засады немногочисленных оставленных а р м и я м танковых батальонов расстреливали королевских тигров и двигавшихся за ними шерманов, зная, что сигнала к отступлению не будет. Человека нельзя припирать к стене. В нем может проснуться темное, страшное чувство. затягивающее разум в такую глубокую воронку, выхода из которой нет, даже если он останется жив. Когда на бойца смотрит смерть и ясно, что спасения нет и быть не может, что кавалерия б у д ё н о в а не спешит с боевым кличем тебе на помощь, сметая врагов, тогда у разума может быть только три выхода. Первый — сказать себе, это все равно конец. Нет никакого смысла, все равно убьют. И поднять руки. Вздавшихся стрелять не будут. Противник наступает успешно, и пленные могут получить шанс пережить первые часы, когда ворвавшиеся в их окопы солдаты действуют еще сами по себе. не связанные правилами и надзором тыловых чистоплюев. Но до этого можно и не дожить, потому что таких людей не раздумывая убивают свои, те, кто выбрал другую дорогу. Это все равно конец, все равно убьют, говорят себе те другие и заканчивают. так сдохнем же так, чтобы они всю жизнь потом боялись. И тогда контроль берет то, что определяет жизнь человека бессознательное, глубинное, едва покрытое налетом цивилизованности, воспитания научного атеизма или, наоборот, церковных заповедей. Человек впадает в состояние боевого безумия. подхлестываемого химией разлагающихся азотных соединений, застилающего все вокруг порохового и тротилового дыма, превращая его в зверя, бессознательное выбирает один из всего лишь двух возможных выходов, позволяющих не выпадать из окружающей действительности, до тех пор, пока избавление наконец не придет. Это может быть кураж или злоба. В каждой национальности люди делятся в подобном выборе на примерно одинаковые доли. Все эти ироничные истории про горячих эстонских в кавычках или латышских парней, прохладнокровие англичан или немцев — все это правда только в нормальной жизни. Восьмой эстонский корпус был в армии Старикова на Ленинградском. Шестнадцатая литовская дивизия была на первом Прибалтийском у а р м я н и н а Багромяна. В латышском стрелковом корпусе, воевавшем на втором Прибалтийском фронте, русских евреев, узбеков и татар было сейчас не меньше, чем латышей и эстонцев. Выставивший перед собой ствол д и г т е р е в а белобрысый латыш, в о з в е р е н и и п о л о с у ю щ и й огнем, перебегающие в дыму фигуры, мог, обернувшись вправо, увидеть о с к а л е н н о г о русского парня, выцеливающего офицеров, в став почти в полный рост, плюющего на воющие вокруг осколки, а слева Горбаносова о с е т и н а С рычанием выдергивающего грязными пальцами изо рта обломки выбитых пуль из у б о в не отрываясь от автомата. Уходи, девочка, назад. Уходи, я тебя умоляю. к о м б а т заросший черной грязью, страшный, с горящими, налитыми кровью глазами. буквально выл, о с к а л и в ш и с ь на нее и набиваемый ею диск. Не пари ерунду, командир. Некуда мне идти. Нейтралки больше нет и тыла тоже. Не пойду я никуда. Аня не была дурой, хотя находилась на фронте всего третий день. Все ей было ясно. с ее несостоявшейся военной карьерой. Просто женщине сложнее было впустить внутрь себя зверя, войти в то состояние, которое облегчает последние минуты жизни осознавшим себя мужикам. Да она и женщины это еще не была, зная, что ничего у нее с комбатом нет и быть не может. она все же решила прийти к нему, чтобы остаться рядом. даже не пришла. просто привело ее. насколько вокруг хватало глаз, все горело и вспыхивало, меняя очертания. в ложбинках между холмами и на бывшей трехсотметровой нейтральной полосе Сплошь перекопанный на метр в глубину горели танки и бронемашины. В двухстах метрах прямо перед капе батальона в землю в о т к н у л с я сбитый в самом начале иллюшин. Большая часть фюзеляжа самолета, как ни странно, уцелела, и до сих пор сквозь уже мелкие язычки пламени. Был виден обгоревший скелет стрелка. Когда началось по крупному, на командном пункте батальона собралось человек пятнадцать бойцов. К четвертой атаке их осталось девять. Если бы все снаряды, которые взорвались в расположении их батальона, упали за секунду... Земля просто бы провалилась внутрь себя, забрав всех бойцов с собой. Но немецкий и американский огонь подчинялся той же самой статистике, дающей погрешность на несколько человеческих душ, которые выживут всегда при любом обстреле. Аня молча поглаживала свою винтовку. Успокоенная тем, что комбат отвернулся и больше не гонит ее. В метре справа сидел привалившись к стенке окопа мертвый боец, крепко обхвативший двумя руками пулеметный диск. Наверное, тот самый второй номер, за которого капитан набивал диск до того, как она пришла, хотя и первого тоже убила. В воздухе послышался вой. Звук приближался, усложняясь, и когда все попадали на дно траншеи, излил себя дюжиной разрывов спереди и сзади, потом еще и еще. Воздух трясся и забивал в ноздри и уши смешанную с з е м л я н о й крошкой пыль. Дышать было почти невозможно, но это и не требовалось. Спокойно разглядывая лицо чернолицего сержанта, который неслышным шепотом матерясь по губам вполне можно было разобрать, поспешно утапливал патроны в объемистый диск своего ППШ. Аня ждала, пока налет закончится. Идут, заорал. р ы ч а щ и м голосом комбат и обернулся на неё. Уйдёшь? Нет! крикнула она, вставая. Значит, он про неё не забыл. Шепчущий боец справа, широко и страшно улыбаясь, припал грудью к полукругу, увенчанного прокопанными секторами выступа т р а н ш е и И дернул к себе автомат. Рыцарь, подумала Аня. р ы к а р ь рычащий воин. Ее тоже начало захлестывать. Выглянув наружу, она увидела то же, что и в предыдущие разы: ползущие в дыму танки и транспортеры, редкие фигуры. прыгающих через рытвины, перебегающих людей. Связи давно не было, уже три часа. Ни с дивизией, ни с соседними батальонами, н и тем более с артиллерией. Трижды комбат посылал людей, и только последний вернулся с разорванной щекой, сказал, что все, больше никого посылать не надо. к о м б а т только кивнул, поняв. Присев снова пониже, он заправил в ракетницу крупную ярко-красную гильзу с латунным ободком и упер рукоять в заднюю стенку окопа, выпустив в пятнистое небо сияющий шарик сигнала. Через минуту две спереди. Начали подниматься разрывы. Штук десять прошлись поперек равнины и угасли. Живые. Надо же. В изумлении произнес капитан. Она посмотрела на него, не поняв, но он ничего не добавил, снова приникнув к своему пулемету. Аня. смотрела через прицел на перебегающие человеческие фигурки, привычно прикидывая ветер по направлению и по логости поднимающегося вокруг дыма. Была бы оптика, можно было бы и в таком дыму бить на выбор. Но и так ничего. Выбрав машущего рукой в их направлении человека. Она практически не ц е л я с ь выстрелила в него, и тот упал. Молодец, красавица! В восторге закричал страшно улыбающийся сержант, о с к а л и в ш и с ь настолько сильно, что челюсти едва не выскочили вперед, как у кобры. Она перезаряжала и стреляла. почти визжат радости. И люди останавливались на мгновение, чтобы опрокинуться назад, перевернутые огромной энергией в и н т о в о ч н о й пули. Сбоку трещали очереди. Бойцы решили, что эта атака для них последняя, и наслаждались все дозволенностью, перестав экономить патроны. Пехота залегла, и угловатые танки выскочили вперед, звонко тренькая пушками с коротких остановок. Капитан запустил еще одну ракету, но ничего не произошло. Только сзади взлетело сразу три. Перекосившись, он посмотрел прямо на девушку. видимо хотел что-то сказать, но не сказал, только сплюнул черной слюной и снова отвернулся. Несколько танков почему-то загорелось, хотя н и каких видимых причин к этому не имелось, и Аня сумела снять в колено одного из вылезающих в верхний люк танкистов. Он был метрах в двухстах пятидесяти. Катаясь по земле танкист о р а л так, что его было слышно через весь грохот, треск и не прекращающееся снарядное шелестение. К нему попыталась подбежать сразу двое, и Аня, как на стрельбище, влепила им по пуле в таз. Один умер наверное сразу, а второй тоже начал о р а т ь Теперь они орали вдвоем, и те бойцы, которые находились в состоянии куража, пьяные от своей неуязвимости, начали все громче смеяться. Ну даешь, девчоночка, ну даешь, утирая слезы, прокричал немолодой мужик. Волосы которого торчали из-под каски, с л и п ш и м и с я мокрыми клоками. Она как раз вышаривала в подсумке полную обойму, и солдат кивнув, протянул ей одну из своих. На, для тебя не жалко.